Глава 725 Движения Проксима выглядели несколько неестественно. Казалось, что он и вовсе практически не шевелит ступнями, а скользит по поверхности ступенек. Копье же его было, разумеется, медленнее, нежели оружие Энена, но намного гибче. Первый удар, несущий в себе мистерии оружия в сердце и энергию рыцаря-духа, буквально раскалывающий камни под их ногами, в эти самые ноги и был направлен. Хаджар машинально разорвал дистанцию, но действовал он при этом абсолютно механически, забывая о том, что бьется с бойцом средней дистанции. В итоге, сбив равновесие Хаджару, Проксима попросту надавил на основание копья правой рукой и то мгновенно изменило направление. Меньше удара сердца назад оно било в колено Хаджару, а в следующую секунду уже направилось в грудь. Хаджар выставил перед собой жесткий блок, приготовился принять на плоскость клинка всю проникающую силу копья, но Проксима просто немного довернул рукой, и копье вновь изменило траекторию. Обогнув меч Хаджара и протянувшись наконечником за его спину, Копье древком врезалось в плечо Хаджару. При этом сорвавшаяся с него сила, рассеченная черным клинком, буквально распила одну из лестниц. Древний, построивший это место, явно не рассчитывал, что здесь окажутся рыцари духа и сравнимые с ними по силе адепты. Учитывая воспоминания первого из Дарханов, это звучало логично. Хаджара оттолкнула на несколько шагов, а Проксима уже обернулся очередным шквалом ударов. Выпады копья сыпались с самых разных сторон, и за каждым из них тянулась энергия, способная снести с обычной горы ее заледеневший пик. Меч Хаджара сверкал с немыслимой скоростью, но даже так он не мог вырваться из все сужающейся клетки бесконечных ударов. Сам же при этом дотянуться лезвием до рук Проксима Хаджар не мог. Копейщик не выпускал его со средней дистанции, не позволял разорвать пространство и использовать техники меча, но и пройти в ближний круг тоже не позволял. Как бы Хаджар не относился к Проксима раньше, тот показал себя не просто талантливым копейщиком, но и достаточно опытным. Вот только там, где дворянин использовал опыт множества дуэлей и битв один на один, Хаджар обратился к памяти о многочисленных сражениях, где не было ни красоты, ни чести, ни стилей. Лишь стремление убить противника, затем следующего, еще одного. И так до тех пор, пока битва не закончится, а ты не останешься в живых. Отбив очередной выпад копья, Хаджар... Недолго думая, попросту рухнул на спину и, оттолкнувшись ладонью, отправил свое тело в короткий полет. Проксима, никак не ожидавший такого финта, все же успел среагировать. Он вонзил перед собой оружие и что-то произнес. Дух копье за его спиной вспыхнул, и теперь уже самого Проксима окутала сфера из коричневых лент. На этот раз она щерилась копьями стального наконечника не внутрь, а наружу, превратив копейщика в подобие шара Пера. Седьмая стойка — лазурное облако. Движение меча Хаджара казалось простым и плавным. В виде его сложно было предположить, что оно повлечет за собой хоть сколько-нибудь серьезную технику. Так что неудивительно, что зрители ожидающие удобного момента, чтобы вмешаться в битву, сильно изумились. На дощетинившейся сферой из коричневых лент сформировалось черное облако. Из него с диким необузданным ревом вырвался меч-дракон. Силы в нем содержалось столько, что ближайшие каменные ступени обернулись пылью и крошкой. По окрестностям разлетелось эхотехники, представшая в образе тонких, но все еще видимых глазу разрезов. Один из трех сильнейших ударов Хаджара вонзился в защитную версию сферы выпадов Проксима. Яростный дракон, чье тело было создано из меча, буквально вбил ощетинившийся шар в камень, а затем, не растеряв силы, протащил его около двадцати метров. Камень крошился и исчезал под давлением двух противоборствующих сил. В пространстве то и дело вспыхивали разрезы меча и длинные полосы, выпады копья. Мистерии двух духов, меча и копья, схлестнулись, порождая завихрения, которые уничтожали многотонные валуны так, словно те были созданы из простой глины. В конечном счете изнутри сферы вырвался плотный коричневый поток. Он пробил брешь в броне черного дракона, и они вместе исчезли, оставив после себя лишь короткие разноцветные вспышки силы. Хаджар был вынужден максимально разорвать дистанцию. Пусть своей самой сильной стороной он до сих пор считал именно фехтование, но не мог не признать. Без сформированного стиля на ближней дистанции ему делать было абсолютно нечего. Придется полагаться на мощь техник. «Неплохо, Дархан!» Проксима буквально светился азартом. «Для любого опытного бойца нет наслаждения выше и чище, чем встретить равного по силам бойца. Только в бою с такими можно стать еще сильнее. Очень неплохо!» «Выстрел копья!» Роксима, положив оружие на сгиб локтя, внезапно ударил по нему так, будто действительно собирался отправить в полет. Оружие, разумеется, не покинуло его рук. С самого же кончика копья сорвался тончайший луч. Диаметром не толще женского волоска он пронзил пространство. Несмотря на свой почти незаметный размер, Он нес в себе столько проникающей силы, что Хаджар не сомневался. Выставь он жесткий блок, и луч расколет его черный клинок. И это даже с учетом того, что Проксима держал в своих руках небесный артефакт, а меч Хаджара давно преодолел границу императорского оружия. Луч двигался абсолютно бесшумно и при этом обладал воистину немыслимой скоростью. Хаджар успел применить лишь быстрейшую из стоек меча легкого бриза — весенний ветер. Клинок Хаджара, пропитанный силой техники, обрушился в простом, но мощном рубящем ударе. А затем, продолжая то же движение и разворачивая весь корпус, Хаджар добавил к нему еще и секущий крест, сформированный из двух насыщенных разрезов, встретил своей сердцевиной луч выпада Проксима. Как и планировал Хаджар, тот смог разбить ответный удар Хаджара. Но сделав это, он лишь создал целый вихрь из осколков разреза. И все они, роем разбуженных пчел, понеслись в сторону копейщика. Сам же, потерявший две трети силы луч, Хаджар смог, пусть и не без труда, отразить в сторону. Однако Проксима Будь он просто талантливым копейщиком, не смог бы заслужить уважение вечной горы. Как только луч коснулся плоскости меча, то тут же разделился на десятки тончайших нитей. Неготовый к такому хаджар сумел отразить лишь шесть из них. Две рассекли ему предплечье, одна пролетела мимо, а третья ударила прямо в многострадальный правый бок. Пробив его насквозь, она исчезла где-то в пустоте лабиринта. Проксима же, пусть и весьма успешно отражал натиск роя осколков разреза, все же пропустил несколько ударов. По всей его левой руке протянулась алая кровоточащая полоса. Хаджар буквально всем своим «я» ощущал, как оживились следившие за их боем адепты. Будто шакалы, они только и ждали возможности выскользнуть из тени и добить раненого конкурента. В данном случае большинству было плевать на честь. Возможность вознестись на вершину силы в своем поколении ослепляла учеников. «Ты бился достойно, Дархан!» — Проксима сплюнул кровью, что явно свидетельствовало о внутренних повреждениях. Видимо, когда они бились на средней дистанции, Хаджар пару раз, пусть и не напрямую, но смог достать копейщика. Однако пришло время заканчивать. Этот удар прикончил одного из личных учеников в школе быстрой мечты. Кроме меня, того мертвеца Игэлхада, его больше никто не видел. Дух копье за спиной Проксима буквально вспыхнул силой. Он превратился в огромный искрящейся энергией факел, и весь этот поток заемной мощи хлынул прямо в копейщика. «Небесный град копья!» — проревел он. Вопреки ожиданиям Хаджара, Проксима рубанул оружием по воздуху. За лезвием стального наконечника потянулась коричневая полоса. Расширившись, она исторгла из себя уже не один тонкий луч выпад, а такое их количество, что они сформировали единую стену. Стену, состоящую из тысячи стремительных пронзающих выпадов. Без всякого сомнения, эта техника равнялась по силе императорской. «Видимо, придется бросить на стол свой козырь», — мысленно вздохнул Хаджар. В ту же секунду все наблюдавшие за боем адепты, каждый из которых являлся элитой среди элит, задержали дыхание. Им показалось, что волосы на их затылках зашевелились, а к горло кто-то приставил, готовый убивать клинок. Но, несмотря на ощущение чуждой, яростной силы, они не могли удержать возгласы удивления. За спиной небесного солдата, нарушая все законы пути развития, раскрыла крылья птица-дух. А затем произошло и вовсе что-то невероятное. Огромный кицаль, размах крыльев которого достигал пяти метров, внезапно влился в странный черный меч адепта. Теперь тот сиял не только синим иероглифом у основания отсутствующей гарды, но и узором возносящейся в небо птицы. «Черный ветер!» — проревел Хаджар. «В атаку!» Одновременно с ним разнесся по залу знакомый голос. Том Динос, уже видевший истинную мощь Дархана, все это время ждал подходящего момента. Он не мог отрицать, что один этот удар Хаджара, попадя им по нему, младшему наследнику хищных клинков, мог бы отправить Диноса к праотцам. Но, несмотря на силу, именно этот миг, миг удара черного ветра, оставлял Дархана абсолютно беззащитным. При виде того, как один из адептов устремляется в сторону схватки, лабиринт лестниц ожил. Десятки воинов бросились в бой. Безумная улыбка украсила лицо Хаджара.